Глава 48 Ханнес Винсент Клуб предсказаний находился в северном районе города Тинген, на втором этаже дома номер 13 по улице Хайерс. Клейн вновь увидел ту красивую девушку, отвечающую за прием гостей. Ее длинные каштановые волосы все так же изящно струились по плечам. Она выглядела юной, но по взрослому элегантной поэтому угадать точный возраст оказалось непросто. «Добрый день. Мистера Гласиса сейчас нет на месте. Не хотите ли попробовать поработать с другим провидцем?» — спросила девушка, одарив его красивой улыбкой. Только снявший свой покрытый шелком цилиндр Клейн, изумился. «Ты помнишь меня? Уже ведь прошло по меньшей мере пять дней». Шатенка снова мягко улыбнулась. «Вы первый гость нашего мистера Гласиса, да и на сегодняшний день единственный. Вас сложно забыть, ибо произвели впечатление». «Наверное, впечатление типа «скупой платит дважды», — подумал Клейн и усмехнулся. Затем тихо спросил, а как часто он раньше приходил в клуб?» Девушка подняла взгляд вверх, вспоминая подробности, а затем неуверенно ответила. «Если честно, мы не следим за посещением настолько». «У членов клуба есть много своих дел, потому график работы у них свободный. Но, насколько я помню, после того дня и гадания для вас мистер Гласис вроде не возвращался». «Удачи, сэр, да благословит вас богиня», — произнес про себя Клейн, а затем без лишних расспросов сменил тему. «На самом деле я пришел не за гаданием. Хочу присоединиться к клубу». «Правда, для нас это большая честь». На лице девушки промелькнуло неподдельное восхищение. Чтобы стать членом, необходимо внести годовой взнос в размере 5 фунтов. Но это только в первый раз. Все последующие будут по фунту. Детали, наверное, мне не нужно снова озвучивать. Клейн выудил из внутреннего кармана купюру ровно в пять фунтов, глядя в серьезные глаза Генри Августа, красовавшегося в кружочке по центру. Тщательно проверив водяной знак, Шатенко торжественно убрала деньги в кассу, а затем достала бланк. «Заполните, пожалуйста, вот эту информацию, а я выдам вам квитанцию». «Ничего себе, тут и чеки дают. В реквизитах запишу терновник». Клейн мысленно посмеялся. Затем быстро поднял лежащее на столе перо, обмакнул в темно синее чернило и заполнил графы. Имя, возраст, адрес, наименование компании и прочее. Однако одно поле он все же пропустил, а именно дату рождения. Для провидца это духовное число, из которого можно узнать много о его жизни. Выдав квитанцию и завершив регистрацию на членство, девушка протянула правую руку и сказала «Добро пожаловать в клуб предсказаний города Тинген. Я Анжелика Борихард, отныне ваш покорный слуга. Возьмите наши особенные запонки с индивидуальной гравировкой». Они удостоверяют ваше членство». «Очень приятно, госпожа Борихард. Клейн легко пожал ее изящную ладонь, а затем принял аксессуар темно металлического цвета. Он обнаружил, что гравировка сделана на гермесе и гласила «Провидец». Девушка убрала руку и через пару секунд продолжила. «Должна поинтересоваться, вы уже владеете определенной техникой гадания или хотели бы обучаться в клубе?» «Мы можем связать вас с нашими именитыми предсказателями, которые будут давать уроки и представят остальным членам, чтобы все могли друг с другом общаться». «Я знаком с множеством техник, но поверхностно, так что можете не беспокоиться», — ответил Клейн, слегка приукрасив действительность, а затем спросил, «Могу уже погадать кому-нибудь? Мой уровень отнюдь не дилетантский». Он пришел с одной целью — вжиться и сыграть роль провидца. Его совершенно не интересовало обучение простецким методом гадания, которые мог освоить любой прохожий. Анжелика, не теряя своей вежливой улыбки, ответила. «Вы вольны в любое время гадать посетителям клуба. Однако, пока мы не знаем вашего уровня, клуб не может рекламировать вас. Сколько бы вы хотели брать за сеанс? Пусть будет два пенса». Пока репутация оставалась на нуле, Клейн планировал привлекать клиентов за счет цены. «По правилам мы удерживаем стандартную комиссию в одну восьмую, что составляет четверть пенни». Анжелика уточнила еще несколько моментов, а затем вложила анкету в каталог прорицателей, которым пользовались посетители. Закончив все приготовления, она указала на небольшой зал в конце коридора. «Ханнес Винсент как раз проводит лекцию о гадании на астрологических дисках» то есть на Астролябии. Можете присоединиться, только не шумите, когда будете искать место, а в конце лекции сможете задать вопросы». «Хорошо». Клейн направился к комнате, ощущая неподдельное предвкушение. Ему было интересно, будет ли рассказанное Ханнесом отличаться от того, чему учил старик Нил. В этот момент его догнала Анжелика и, понизив голос, сказала, «Господин Моретти, желаете чай или кофе?» «Мы бесплатно подаем черный чай Сибил и кофе Саутвелл или Дисси». Клейн, который в последнее время перечитал немало газет, уже знал, что эти сорта кофе и чая считались низкого и среднего сорта. Однако в любом случае были лучше того набора пресных трав, что хранились дома. Поэтому он не стал долго размышлять. «Одну чашку кофе Саутвелл, три ложки сахара без молока». Провинция Саутвелл на юге королевства Лоэн известна своими винами и пивом. Их алкоголь любили даже в самых высоких кругах, в то время как кофе не представлял ничего особенного. «Хорошо, через пару минут занесу вам внутрь», — Анжелика указала ладонью в сторону помещения. Клейн медленно подошел к приоткрытой двери, из-за которой доносился низкий голос с сиплым акцентом провинции Авва. «Гадание на астрологических дисках считается одним из наиболее сложных способов предсказаний». «Но это касается лишь обыкновенных людей», — подумал Клейн. «Пять-шесть продолговатых столов выстроились полукругом перед мужчиной средних лет в струящейся черной мантии Ханнасом Винсентом». У мужчины были блестящие черные глаза и густые жесткие волосы каштанового цвета. Они торчали, словно короткие иглы ежика. В остальном у этого любителя астрологических дисков во внешности не было никаких отличительных черт. Увидев вошедшего Клейна, господин Винсент поприветствовал его легким кивком, не прерывая лекцию, а просто слегка замедлив темп речи. Спрятав одну руку в карман, а во второй держа трость, Моретти удобно откинулся на спинку кресла, устроившись в одном из крайних сидений. Оглядев комнату, залитую лучами яркого послеполуденного солнца, он увидел шестерых слушателей, четверых мужчин и двух женщин. Некоторые сосредоточенно писали конспекты, кто-то тихо перешептывался, а еще пара одарила клей на доброжелательной улыбкой. Оставив трость в стороне, молодой человек надвинул цилиндр на глаза и согнутыми пальцами легко постучал себя по лбу. Его глаза устремились на Ханнеса, и он сразу увидел его ауру, переливающуюся разными цветами, где-то густыми и насыщенными, а где-то едва заметными и полупрозрачными. «Темно-красный. Значит, господин Винсент чем-то встревожен, но я не могу понять, почему» подумал Клейн, стараясь при этом слушать лектора. Он почувствовал себя каким-то старым сумасшедшим китайским врачом без знаний настоящей медицины и едва успел прикрыть рот кулаком, сдержав смешок. Клейн был очень доволен своими возможностями от использования духовного зрения. Пусть он мог понимать лишь общее состояние человека без мелких деталей, но этого было вполне достаточно, чтобы получить много полезной информации. Оглянувшись по сторонам, снова постучал себя по лбу, размышляя над услышанным от Ханнаса. Гадания на астрологических дисках относятся к разновидности предсказаний на звездах, но обычные люди тоже могут попытаться научиться интерпретировать. Например, самое простое это использование астрологического диска рождения. Сперва нужно изучить положение Солнца, Луны, голубой звезды, красной звезды и прочих тел в небе на момент рождения обратившегося. Затем выяснить их соответствие соответствии символом, отмеченным в определенных местах на диске. Наконец, учесть различные условия, диктуемые знаками зодиака, после чего использовать всю эту информацию для интерпретации судьбы самого человека. Вся процедура требует от прорицателя умения работать в обратном направлении, в попытке выявить местоположение планет и созвездий, что довольно сложный в освоении навык. Но, конечно, люди уже выпустили немало вспомогательных справочников, таблиц с наводками и подсказками. А кто-то вовсе не заморачивается и максимально упрощает процесс, используя только одну из ступеней например, исключительно знаки Зодиака, но и результат таких гаданий весьма расплывчат и неточен. Клейн тихо слушал лекцию, не перебивал, не задавал вопросов, лишь периодически потирал свой кулон с цитрином на манжете и прихлебывал кофе из чашки. Спустя немалое количество времени Ханна сосредоточенно потер лоб. Итак, вам определенно стоит потренироваться, создавать собственные астрологические диски. Если будут вопросы, я в комнате горного хрусталя. Все проводили его взглядом. В тот момент, когда лектор вышел, один из слушателей, одетый в белоснежную рубашку и черную жилетку, поднялся с места и подошел к клейну. На лице его сияла улыбка. Добрый день! «Меня зовут Эдвард Стивенс». «Добрый день. Клейн маретти Он вежливо поднялся с места. «Какие же эти астрологические диски сложные! Как ни возьмусь слушать про них, так сразу начинаю носом клевать!» Вздохнул новый знакомый. Клейн рассмеялся. «Потому что господин Винсетт не может себя сдержать и всегда пытается выдать нам все свои знания сразу. Это все равно, что устроить нам пиршество из всех блюд «Интис» «Мы бы это никогда не переварили». «Ну, что касается меня, я бы с удовольствием съел всё. Там все равно обычно берут очень большую посуду, а еды кладут каплю». Хихикнул Эдвард, затем присел и с любопытством спросил. «Ты новый член клуба? Я тут два года, но тебя не видел». «Только сегодня присоединился». «И в чем же ты хорош? Моя специализация — обычные карты и таро». «Довольно», — поведал собеседник. «Я знаю все, но по чуть-чуть». Клейн снова вернулся к описанию себя в прошлой жизни. Моретти не хотел выпендриваться, ведь в области гадания действительно таилось множество знаний и навыков, пока ему неведомых. Они уже вовсю обсуждали астрологические диски, когда в комнату вошла Анжелика. «Господин Стивенс, к вам пришли на сеанс». «Хорошо». Юноша тотчас поднялся с места. «Видимо, ты отличный прорицатель», — посмотрел на него Клейн. «Да нет просто беру умеренно хохотнул эдвард когда простые зеваки приходят за предсказанием они не будут обращаться к дорогому мастеру а если их в детстве осел по башке не легал то и к самым дешевым не обратятся мало ли шарлатанов вокруг так что с ценником посередине шансов больше всего а я как раз из тех кого в детстве осел приложил и хорошенько так улыбнулся сам себе клейн глядя на уходящего собеседника «Видимо, у меня с ценообразованием проблемы». Он тоже поднялся, взял трость и покинул комнату, направившись к Анжелике. «Я хотел бы изменить цену. Пусть будет восемь пенсов». Девушка серьезно посмотрела ему в глаза. «Мы сделаем, как вы скажете. Однако будем сообщать гостям, что вы присоединились недавно». «Без проблем», — удовлетворенно кивнул Моретти. А про себя подумал... Иногда таинственность является важным элементом привлечения клиентов. Исправив анкету, Клейн вернулся в аудиторию. Он увидел Ханаса Винсента, который как раз вышел из комнаты горного хрусталя и держал в руке небольшое серебряное зеркальце. Знаменитый прорицатель обратился к оставшимся в аудитории членам клуба. «Недавно я владел новым искусством гадания на магическом зеркале. Не хотите попробовать?» Магическое зеркало даже звучит небезопасно. Клейн остановился возле входа в аудиторию и нахмурился.